физкульт-минутка. Кроме утренней зарядки, врачи рекомендуют пожилым людям в течение дня устраивать физкультурные паузы, время которых следует размять мышцы, суставы, позвоночник, выполняя несложные гимнастические упражнения, наклоны головы вперед-назад и в стороны, круговые движения руками, туловищем, приседания, ходьба с высоким подниманием колен и другие. Американская ассоциация кардиологов рекомендует людям преклонного возраста, малодвигающимся, для сохранения здоровья ежедневно выполнять утреннюю зарядку в виде умеренной физической нагрузки и четыре раза в неделю заниматься по тридцать минут более интенсивными физическими упражнениями. Именно в пожилом возрасте гимнастика имеет большое значение для укрепления здоровья, и помогает увеличить продолжительность активной и трудовой жизни. Систематическая гимнастика, проводимая по специальной методике для пожилых людей, благотворно влияет на сердце, кровеносные сосуды и нервную систему, улучшает обмен веществ, снижает вес у тех, кто склонен к тучности, исправляет осанку и походку, создает бодрое настроение и повышает трудоспособность. В пожилом возрасте гимнастика улучшает работу высших отделов нервной системы, предотвращает возрастную атрофию и ослабление малоработающих в обычных условиях мышц, усиливает кровоснабжение органов и тканей, улучшает дыхание и обмен веществ. Но не все физические упражнения одинаково доступны и полезны людям пожилого возраста. Упражнения, связанные с резкими движениями, требующими большого физического напряжения, большой ловкости и повышенной скорости, оставьте молодым. Физические упражнения должны соответствовать силам, состоянию здоровья и предварительной подготовленности человека. Занятия гимнастикой должны вызывать приятное чувство легкого утомления, мышечной радости, ощущение здоровья, бодрости, прилив энергии. Тогда они приносят пользу. Однако не следует полагаться только на субъективные ощущения. Необходимо время от времени обращаться за советом к врачу. Ежедневная гигиеническая гимнастика необходима для пожилых людей. Она должна прочно войти в быт, стать неотъемлемой частью всего образа жизни. Очень важно правильно выбрать упражнения для ежедневной гимнастики. Эти упражнения должны быть простые, и доступны, а также соответствовать силам занимающегося. Для людей пожилого возраста необходимы упражнения, способствующие выработке правильной осанки, укрепляющие мышцы туловища и сохраняющие гибкость и подвижность позвоночника и суставов. Пожилой человек, сохранивший правильную осанку, подвижность и стройность тела, выглядит моложе своих лет. Он гораздо бодрее, энергичнее, жизнерадостнее своих малоподвижных ровесников, да и работоспособность у него значительно выше. Приступая к ежедневной гигиенической гимнастике в домашних условиях, соблюдайте общие рекомендации инструктора по лечебной физкультуре. Занимайтесь на свежем воздухе, на балконе, на дачном участке, в парке, Если занимаетесь в помещении, открывайте окно или форточку. Одежда должна быть легкой, не стесняющей движения, выполненной из натуральных тканей. Для упражнений, выполняемых на полу, приготовьте коврик или старое одеяло. Занятия должны доставлять удовольствие. Выполняйте упражнения точно, свободно, без лишних усилий. Не стремитесь к рекордам. Помните. Вы не готовитесь к Олимпийским играм, а занимаетесь для здоровья. Не следует заниматься гимнастикой вскоре после еды. Между приемом пищи и занятиями должно пройти не менее получаса-двух часов. Полезно также проделать несколько упражнений и вечером, за один полчаса до отхода ко сну.